Вопрос 50. -й. Что такое сублимация? Обвиняемый. Сказали, что у жены дома любовник. Прибегаю, окно открытое, выглядываю, вижу, бежит он, хватаю тумбочку и кидаю в него. Из показаний потерпевшего. Занимаюсь спортом, бегу, Но вдруг откуда не возьмись эта тумбочка? Из показаний свидетеля. Сижу я, значит, в тумбочке из записок травматолога. Сублимация – это перенесение, то есть переключение сексуальной энергии на социальную деятельность. Сублимация позволяет отвлечься от навязчивых идей, связанных с сексом, от состояний, мешающих нормально жить, учиться, работать, отдыхать. Сублимация помогает полнее ощутить себя человеком и способствует более полному восприятию жизни, что как бы вытесняет сексуальные проблемы. По Фрейду, сублимация – это отклонение энергии сексуальных влечений от их прямой цели – получения удовольствия и продолжения рода, и направление ее к несексуальным целям.